старший лейтенант состоял на действительно службе и подчинялся своему командованию, дед вообще на данный момент являлся человеком вольным. Раз уж рабочее место испарилось сиянием атомного взрыва, а эксперт по энергетике уже успел куда-то уйти. Вот у него-то дел было по горло. А чего ж не подождать? Дед метнул взглядом Романа и понимающе вздохнул. Что, тяжко? Есть немного. Немногого было столько, что старший лейтенант и два не утонул в нём. Все же погибли, и только он, ничего, паря. Мы большое дело сделали. Теперь доставят нашу пляницу в какую-то закрытую клинику, да хорошенько разберутся, чем зомбя от обычных людей отличается и как с этими гадами лучше бороться. Они же маскироваться могут, не отличишь. Разберутся, Роман сам понимал, доставленная информация настолько серьёзна, что за неё не жалко отдать жизнь. Но жизни отданы чужие, а он-то тут сидит, ждёт неизвестчего. Военнослужащий без собственной части. Погибла родная группа в полном составе, и молодой, и рыжий, и батя. Куда-нибудь до да пошлют, безделание оставят, если перед тем душу не вытрясут. Как чего, и не превратился ли в зомби он сам? В отличие от старшего лейтенанта Сахану не сидело на месте. Он встал, прошёл к окну, долго смотрел на городской пейзаж, а затем покачал головой. Вот тревогу что-то не объявляют, пока тут народ эвакуируешь, хотя от нынешней власти всего можно ждать. Шило в мешке не утаишь, машинально пробормотал ветров. А организовано, они всё равно ничего делать не умеют. В его представление, как и представление большинства, власть существовала отдельно от народа. Лучшее, что она могла сделать это не мешать. Хочешь совершить нечто полезное для государства? Не в Невскаске же живём. Почему же? А разрушать, не согласился дед. Но вслед за тем его мысли повернули в сторону личного. Тебе-то полегче. Мне ещё решить надо, куда теперь. Дома больше нет, возвращаться некуда. У Ветрова дома тоже не было по другой причине. По малости чина не получил, обитай в офицерском общежитии. Туда вернуться он мог, а вот когда Человек подневольный, не ведающий, что решит начальство да в давнынешних условиях, как бросят обратно и детей потом иметь не сможешь. Дверь открылась, пропуская вернувшегося фельдъсбышника. Лицо у работника конторы был весьма задумчивый, странновато для человека по работе и должности своей обязанного скрывать эмоции, такого не задумываться обязан, а одним волевым усилием видеть врага насквозь и сразу же предпринимать контрмеры. без Павус Панаитио. Кстати, вернулся-то зачем? Судьбой Романа обязан заниматься какой-нибудь кадровик. Дед по возрасту своему вообще давно никому не нужен. Временно почта для стариков миновали вместе с прошлой властью. Вевшаяся в плоть привычка заставила Романа встать. Старший по званию всё-таки, пусть и не в форме, и вообще принадлежит к другому ведомству. Чин вёл себя несколько странно. Словно был обурешен полученными новостями, то пристально смотрел на Роман, на словно пытался оценить, то напротив отводил взгляд. Неожиданно, вопреки всем нынешним запретам на курение в штабах, из люг сигарету задымил, стряхнул пепел прямо на пол. Слушая сюда Старлей, физбышник явно принял какое-то решение: "Сейчас вы с дедом выйдете отсюда, пока бардак сделать это не трудно, и уберётесь на все четыре стороны". Словно вас никогда здесь не было. Мобилу выкинь, можешь оставить здесь, и нигде, слышишь, нигде не светись. Заляжешь на дно, будто тебя вообще на свете не было. И во всяком случае ты нигде никогда не служил. Уезжай отсюда, чем дальше, тем лучше. Спрятаться есть где. Родители Романа проживали в Калининградской области, перед тем, как уйти с армией, отец служил советский. Там остался, пока не удалось перебраться в сам Калининград. Обычная армейская судьба дома-то никто не ждёт, и податься просто некуда. Если же вспомнить про некоторую удалённость анклава и что при следовании туда на поезде, как минимум, необходима транзитная виза, разрешите доложить. До ветра только сейчас стал доходить смысл прозвучавшего предложения. Я нахожусь на службе, и дезертировать с него в такой момент не имею права. Какое дезертирство, Старлей? Чин поискал, куда деть окурок, не нашёл и затушил его в стоявшем у выключенного компа в горшке с кактусом. Тебе что, жить надоело? Короче, вот тебе вводное. На самом верху не всё ладно. Подробности пока не знаю, а тебя не вовсе ни к чему, но там явно кое-кто связан с нынешним делом, даже не с делом, с этими вашими генизменёнными. И этот кто-то очень заинтересован, чтобы информация не всплыла. Короче, поступил приказ Соответствующая страница из дела удалить, а вашу троицу как ненужных свидетелей убрать. Как? Способно моё усмотрение, хмыкнул Чин, только взгляд у него по-прежнему оставался пристальным. Думаешь, после всех этих взрывов и трупов кто-то вспомнит о каком-то старшем лейтенанте, погибвшем вместе с отрядом на станции и точка. В общем, это всё, что я могу для вас сделать. Надеюсь, они сами про всё забудут и поисков не объявят. Но сказанное просто не вмещалось в голове. Времени мало. Я постараюсь разобраться, кто и что, только на это требуется время. И понятия не имею, хватит ли сил. С системой и порой бороться бессмысленно. Мы не в Голливудском кино. В общем, беги, Старлей. Будем надеяться, настанут лучшие времена. Чем дальше убежишь, тем лучше для всех. Если потребуется, я постараюсь тебя найти. А пока, но запомни, я тебе ничего не говорил. Понятно. Так, точно. Понятно, пока ничего не было. Более того, всё напоминало театр абсурда. Однако не похоже, чтобы ФСБшник шутил. Не та организация, чтобы высокопоставленные сотрудники занимались розыгрышами. Только наверху-то как? А раз понятно, действуй, мать твою, если пожить ещё хочешь. Считай, твоя служба отныне беречь себя и объявиться только когда потребуется. Это приказ. И Девицу с собой захвати. Слушаюсь. Всё так же торопило отозвался Ветров. Зато явно не удивился Сахан, словно подсознательно ждал какого-то подвоха. Потом шагнул к старшему лейтенанту, положил руку тому на плечо, сказал Ветрову почему-то, повернув голову и глядя на ФСБшника: "Пошли, сынок". Автомат, валявшийся на стуле, дед тоже не забыл прихватить, будто имел полное право разгуливать с оружием в руках. "Поторопитесь, пока город не перекрыли", бросил на прощание Чин. "И удачи". "Давайте". "Спасибо", машинально отозвался Роман. Случившееся не помещалось в голове, однако он уже начал действовать, приказливо ведомого человека Свят. Самое странное, им действительно удалось выбраться из штаба без отрунений. Охранники, та самая пара амбалов, лишь вздрогнули, увидев Ветрова, и сделали вид, будто ничего не замечают. Им явно не хотелось связываться с нервным спецназовцем ещё раз. Opel так и стоял чуть в сторонке, где был оставлен. Да и кого за интересует машина? Мало ли кто и когда подъехал. Имеет право, наверное. Дела, пробормотал Сахан, привычно усаживаясь на заднее сиденье рядом с безучастной журналисткой. Ожившая была Батурина после общения с психиатрами, словно наглоталась наркотиков, и теперь снова не реагировала на окружающее. Надо деньги в банкомате снять. Роман действовал во многом на автопилоте, но голова потихоньку начинала работать, намечая ход ближайших действий. Он ещё поблагодарил судьбу, что на счету имелись кое-какие сбережения. Трат в последнее время особых не было. Образовалась небольшая сумма, которой должно было при удаче хватить месяца на два, а если экономить, на три, а то и четыре. Но это уже будет видно. Город всё ещё был сравнительно пустынным. Уже заработали дворники, появились автобусы и машины, но до часа пик оставалось не меньше часа. Ещё бы решить, куда ехать. Что из города понятно, а потом и ведоко всех троих ещё тот перемазанные Журналистка вообще в форменной куртке с чужого плеча. Вообще агобы заскочить, взять кое-какую одежду в дальнюю дорогу. И вновь тот же вопрос: куда? Улицы проплывали мимо, и только ответа всё не было. Есть у меня одно местечко, словно понял сомнение ветрого сахан. Помнишь, я о дружке Лётчику рассказывал? Вот к нему и надо отправиться. Он в Беларуси живёт. Там нас вовек не найдут. Только я и Юрик туда дорогу знаем. Кругом лес глухомань, только б добраться знал бы где упасть. Но город остался за спиной, никто не задерживал и не останавливал одинокую машину, и только ни исчезал вопрос: да что вообще происходит? Конец света, что ли? По крайней мере, очень похоже.